Глава 13. Обычный день. «Бездари! Меня окружают одни сплошные бездари!» Агрор Кулат, мастер-наставник курса общей алхимии, практически кипел, словно реагент в поставленный на спиртовку Колби. «Барон, вас это не касается. Вы единственный среди этих неучей, кто хоть что-то умеет!» Вспомнив, что среди нас есть один ариста, он все же успел походе лизнуть задницу Константину. Тот от подобного комплимента только поморщился, но так, чтобы мастер-наставник этого не заметил. Как я упоминал, большинство наставников Академии плевать хотели на длинный хвост родовитых предков своих учеников, но агрор Кулат относился к тому самому меньшинству. С аристократами данный индивид всегда был учтив и вежлив, зачастую даже подобострастен. Но с теми, кто не обладал знатным титулом выше сквайра, вся его учтивость и вежливость исчезала без следа. Несмотря на эту не самую приятную черту, свой предмет мастер-наставник Кулат знал прекрасно. Но на этом его скромные достоинства заканчивались, да и отличное знание предмета не делает человека отличным преподавателем. Подобное отношение к простокам на корню выжигало в нас желание изучать сложную науку алхимии. Лично у меня, после курса мастера-наставника Кулата, к алхимии выработалась устойчивая неприязнь, которую я пронес через всю свою довольно короткую жизнь. Алхимия, как никакая другая магия, требует определенной доли сосредоточенности. А как тут сосредоточиться, если у тебя по духам орет твой же мастер-наставник, в лицо называя дураком и криворуким кретином. Я бы посчитал это очередной формой закалки характера будущих рыцарей, да больно разительным по отношению к користа был контраст. Ладно, мир несправедлив. Вновь повторив про себя эту мантру, возвращаюсь к заданию. Задание, в общем-то, простое. Если бы мастер-наставник Кулат поменьше брюзжал, мешая сосредоточиться, все бы его давно выполнили. Ничего сложного тут нет, но нужна точность действий. Это даже не алхимия как таковая, да и обычно никто этим не заморачивается, используя камни маны. Но мы учимся и должны знать иной способ получения того, что зовется кровью богов. Так, хватит. Прекращаю насыщать маной воду, сдобренную крупицей серебряной пудры. Теперь нужно проверить получившийся результат. Сжав пробирку зажимами, подношу ее к огню спиртовки. Терпеливо жду, пока жидкость закипит. Сначала пошли похожие на синие искорки пузырьки. Когда жидкость закипела, то пар, который стал вырываться из пробирки, также имел характерный синеватый оттенок. Вот он и хор, кровь богов, кровь войны. Перенося ману, он питает рунные цепочки паровых машин, а помогая огненным кристаллам высвободить свою губительную мощь, сопровождает рыцарей в синее пламя. Если для марша в котлах мехов можно использовать обычную пресную воду, то для боя необходим и хор. Его создание – дело не то чтобы сложное. Любой рыцарь, да что там рыцарь, просто человек с крупицей дара справится. Но дело это крайне муторное, процесс долгий. Все же не мензурку воды приходится заряжать. Проще воспользоваться универсальной палочкой-выручалочкой, камнями маны. Заполненный и активированный камень маны средних размеров опускают в бочку пресной воды с добавлением серебряной пудры. И через двое суток у тебя бочка заряженной воды, она же и хор, или же кровь богов. Пашвельг закончил», — сообщил я мастеру-наставнику, демонстрируя получившийся результат. Агрор Кулат подошел к столу, посмотрел внимательно. «Не идеально, но приемлемо», — кисло признал он мой успех. «Паш Дорол, ранг закончил», — сообщил Константин. Закончить он мог гораздо раньше, я это видел, что у него все готово. Но Константин решил не выделяться, чтобы безмерно уважаемый мастер-наставник Кулат не залезал ему задницу до совсем уж неприличного состояния, заодно настроив против барона остальную третью группу. Наивной надежде Константина не суждено было сбыться. Агрор Кулат подлетел к его столу, словно сокол, атакующий добычу. Стоит признать, результат работы Константина мастер-наставник изучил не менее придирчиво, чем мой. Но итог был предсказуем. «Великолепно! Образцово! Впрочем, иного от вас, барон, я и не ожидал! Смотрите и учитесь, бездари! Вот как надо работать!» Константин победно улыбался. Но по его глазам было видно, что вся эта ситуация ему крайне неприятна. Только дураки любят льстецов. Все плохое, в том числе и занятия с мастером-наставником Кулатом, когда-нибудь заканчивается. И только альвы вечны. Пока. Слава всем богам, общая алхимия была последним обязательным занятием этого дня. Дальше был обед, дополнительные занятия для желающих или отстающих и свободное время. «Прошу прощения, Ласы, я должен помочь одному своему другу, с которым я вас когда-нибудь обязательно познакомлю», сообщил Константин в группе, прилипших к нему сразу после урока поклонниц. Его свита тихо прыснула этой древней шутке, но намек поняла и оставила барона в покое. «Слава богам!» – облегченно вздохнул он, присоединившись ко мне, и чуть позже, когда нас никто не мог слышать, добавил «Утомляют они!» «Не похоже, что ты недоволен». «Меньше завидуй», — отмахнулся он. «Ты на обед?» «Не у всех есть личный повар», — пожал плечами я. «Это да», — важно согласился Константин и поморщился, вспоминая занятия по алхимии. «Я думал, этот кулат отдастся мне прямо в лаборатории». Он раздраженно передернул плечами. «А я не по этой части. После такого мне нужно успокоиться». Заглянув в сад для медитаций. Что насчет спарринга? После обеда я буду слишком ленив и медлителен. Впрочем, это твой единственный шанс на победу. Ха, смешная шутка. Я тебе просто поддавался, пожалел новичка. Готов это доказать в любое время. Не хочу тебя сегодня унижать. Константин скептически хмыкнул, демонстрируя, насколько не верит этой угрозе. Хлопнув меня по плечу, Он направился в сторону парка при Академии. Но без компании я не остался. Приятной компании. «Гарн!» Тонкий голосок догнал меня на полпути к столовой. Губы непроизвольно исказились в теплой улыбке. Ласа Готмал!» Коротко кивнул я подошедшей девушке. «Мы же договорились. Для тебя просто дея!» Она нахмурила бровки в притворном недовольстве. «Ты на обед? Не против, если я составлю тебе компанию?» Сочту за честь. Обычно аристы из первой группы столовую Академии игнорируют. Зря. Кормят здесь весьма и весьма неплохо. Но исключения случаются. Да и ничем предосудительным среди аристов это не считается. Если кто-то из них знал, что задержится в Академии допоздна из-за дополнительных занятий или тренировок, то не видел ничего зазорного зайти в столовую с простаками. Я переговорила с почтенным загимом и телеграфировала отцу. «Разрешение получено», — сообщила Дэя, нарушив повисшее между нами молчание. «Признаться в обществе своей бывшей будущей супруги, я чувствовал некоторую неловкость. я была такой же и вместе с тем совершенно другой. Сложно объяснить. Да и не знал я, о чем с ней говорить. Разве что о рунах, но это слишком нейтральная тема». От кого именно получено разрешение, она уточнять не стала. По-видимому, И от Маркграфа, и от владельца мануфакторума. Хотя если Маркграф согласен, то разрешение со стороны владельца не более чем формальность, акт вежливости. Времена, конечно, изменились, возможно, что и к лучшему. Но отказывать своему патрону в такой малости для клиента чревато. До столовой мы не дошли. Вернее, дошли, но зайти внутрь не успели. Мое внимание привлек какой-то шум и движение чуть в стороне от входа. Троица хорошо знакомых мне Аристо, Сагар и его два клеврета со старших курсов окружили Конна. Нашли, значит, себе новую мишень. Посмеиваясь и обмениваясь едкими замечаниями, они перебрасывали что-то между собой, невзирая на попытки моего соседа их остановить или перехватить летающий предмет. Можно пройти мимо, не мои проблемы, но что-то мне подсказывает... Конна выбрали целью именно из-за того, что он мой сосед. Подожди-ка минуту. Отделившись от общей массы двигавшихся в столовую пожей, многие видели происходящее, но никто не спешил вмешиваться. Осторожно подхожу к троице Ариста. Они так увлеклись забавной игрой, что меня даже не заметили. Будущие рыцари, элита, молодые придурки, не нюхавшие крови и пороха. Так, понятно, что они там перебрасывают и почему кон мечется. Сагару и компании как-то удалось завладеть его амулетом-активатором. Вон как цепочка серебряная хвостом в воздухе мелькает. Нет, это не дело. Амулет – часть рыцаря. И чаще всего его снимают уже с мертвеца. Отобрать его и вот так перебрасывать, словно мяч – крайне дурная шутка сконцентрировавшись, быстро сооружаю плетение простенького смягчения падения, разновидность заклинания телекинеза, но первого круга. Использовать его можно только против мелких предметов. Да и если честно, чаще всего предмет упадет раньше, чем ты успеешь остановить его падение этим плетением. Но в данном случае все прошло как надо. Летающий серебряной змеей амулет замер в воздухе точно над головой Конна. И тот, быстро сориентировавшись, подпрыгнул, схватил свою пропажу и крепко сжал в кулаке. Сагар нахмурился и, наконец-то, оглянулся. Заметил меня. «Ну все, Вельк, ты доигрался!» Зло процедил он, сразу связав мое появление и неожиданную развязку веселья. «Я приглашаю тебя на прогулку. Жду через полчаса в аллее за бассейном. Приходи, если не трус!» «Дурак! Какой же дурак? Он бы еще громче крикнул, не все свидетели расслышали. Однако придется что-то делать. Похоже, что идти гулять». «Если ты не понял...» Не утерпев, попытался влезть один из его прихлебателей. Сомневаюсь, что пожам второго курса так уж интересно всюду таскаться с первогодкой. Просто какие-нибудь родственники из младших ветвей, что-то вроде свиты будущего графа. «Все я понял», – мрачно отрезал я. Так как дуэли в империи фактически запрещены, то само слово «дуэль» лучше не произносить. Вот у молодых петушков Ариста и вошел в моду эфемизм «прогулка». Хотя чего им бояться? влиятельная папка с мамкой всегда прикроют знатному отпрыску прыщавую задницу. Правда, если речь идет о дуэли с таким же родовитым, С другой стороны, могут оказаться такие же влиятельные мамки и папки. Но со своими ариста стараются без веской причины не ссориться. Так ведь и до малой войны между фольхами может дойти. А она, хоть и ограниченная множеством жестких правил, но все же война. «Тренировочные глефы, без магии, до первой крови или до признания поражения», – добавил я. Вот тут Сагара слегка проняло. «Мои навыки он видел». Да и я во время достопамятной тренировки имел возможность оценить его навыки. Виконту явно доводилось держать тренировочную глефу в руках. Но именно что доводилось. Магия и шпага ему привычнее. Это ведь достойно, по Вообще-то шагнувшие на ступень адепта и на шпагу смотрят с презрением. Но будь у Сагара возможность получить хотя бы адепта, сидел бы он в Академии рыцарей. «Эй, а с чего это какой-то простик мне условия ставит?» Громко заявил он, возмущенно раздувая ноздри, словно рассвирепевший бык. «Вызываемое лицо выбирает рот оружия и рот прогулки». Заменив окончание, я слово в слово процитировал нужный параграф Дуэльного кодекса Империи, старой редакции, еще до реформ Железного Маркграфа. В новой, впрочем, все то же самое. Только сам вызов должен пройти и пристальное рассмотрение дворянским собранием или судом офицерской чести, которые и могут разрешить дуэль. Но опять же, лишь до первой крови. Смертельный случай будет рассматриваться уже судом как непреднамеренное убийство. Как я и говорил, официально дуэли не запрещены, но практически невозможны, слишком много условий. Вообще-то, право выбора оружия дается оскорбленному лицу. Но в нашем случае это правило не действует, ведь никаких публичных оскорблений я виконту не наносил. Собственно, именно поэтому можно было плюнуть на все и отказаться, разыграть глухого деревенщину, который и знать не знает о правилах подобных прогулок. Нужно было. Но слова сказаны «пойти на попятную» Расписаться в собственной трусости. Никому ведь не объяснишь, что я не боюсь дуэли. Просто считаю ее бессмысленной. Моя победа ничего не изменит. Сделает Сагара только злее. Ну а его смерть мне и вовсе не нужна. Да, сейчас Виконт молодой придурок, но в будущем... Ладно, это будет в будущем. Проиграть? Мысль интересная, но запоздалая. Поддаваться не в моих правилах а на глефах без магии не скажу, что у Сагара совсем нет шансов. Все же мое тело далеко не в той форме, как было когда-то в будущем. Но последние несколько лет я только и делал, что размахивал рунной глефой, пусть и в синхронизации с големом, и этот опыт никуда не делся. Восхитительная мастер-наставница Илет Гойр не даст соврать. Да и поражение мое, боюсь, сделает Сагара совсем невыносимым. Получив же по голове, он хоть на время присмиреет. В прошлый раз это неплохо сработало. Пока пристыженный Викон совершенно не аристократично, выпучив глаза, хватал ртом воздух, один из его спутников увел его прочь. Правильно, вызов принят. Время, место, оружие и правила оговорены. Так чего лишний раз разводить драму, обмениваясь колкостями? Да и запрещено это теми же правилами Дуэльного кодекса». «Тебе не стоило вмешиваться», — подал голос Кон, когда Сагара увели готовиться к прогулке. «Надеюсь, он найдет, где достать тренировочные глефы. Самому мне лень этим заниматься». «Не стоило», — согласился я. «Играть в героя и пытаться причинить всем справедливость — затея изначально провальная и глупая. Но что поделать, вот такой я глупец. Сначала действую, а потом думаю». Даже Великая Война и зачистка карантинных зон не выбили из меня этот столько же романтический, сколько и лживый флёр рыцарства. Я должен был с ним разобраться, сам. Кон зло сжал кулаки. А у нашего маленького волчонка наконец-то режутся зубки. Что-что, о стойкости характера Кону не занимать, иначе он бы не сидел столько в приграничных рыцарях. Получил бы свое наследное дворянство вместе с рыцарским поясом, оформил бы положенные налоговые льготы, нарисовал красивый герб на лавке и жил бы себе спокойно. А он нет, тянул лямку рыцаря. До самого конца тянул. Вполне возможно, что и героического. Только Альвы и болото Дельты-Владычицы знают судьбу большей части Третьей Армии. Должен был. Вновь не стал спорить я, разворачиваясь в сторону дороги в столовую. «Спасибо», — добавил он мне в спину, но отвечать я не стал. «Похоже, обед отменяется». Я подарил терпеливо ожидавшей меня Дэе слегка смущенную улыбку. «У меня тут образовались дела. Я могу поговорить с Агаром». «Не стоит тебе в это лезть. Мальчики любят драться». «И мериться всяким разным», — криво усмехнулась она. «Кстати, пока ты не ушел гулять...» Поделись, как правильно замкнуть цепочку. Прогулки – дело непредсказуемое, всякое может случиться. Если что, с меня шикарное надгробие». Я рассмеялся. Наконец-то она стянула с себя маску послушной девочки. Вот это знакомая мне Дея. Острая на язык, склонная к грубоватым шуткам. Она же шутит? «На поиски Константина я отправился не сразу. Сперва забросил планшетную сумку, а по совместительству кобуру, к себе в комнату. Все равно сумка будет только мешать, а отдавать ее кому-то, даже Константину, не хочется. Отвечай потом на его вопросы. Зачем мне в Академии понадобился заряженный пистолет?» Один из предыдущих ректоров, большой поклонник всякой восточной экзотики, обустроил этот уголок академического парка на манер сада камней тайсшицев На расчищенной идеально круглой площадке стояли разнообразные булыжники всех форм и размеров, слегка поросшие у подножия мхом. Сама площадка была засыпана мелкой галькой. Вокруг камней и на поверхности сада с помощью граблей было проведено множество бороздок. Если долго всматриваться в получившуюся композицию, Это начинает напоминать море, а камни становятся островами. Людей в саде камней практически не было, и я с легкостью нашел Константина. Усевшись в позу лотоса и полуприкрыв глаза, он сидел в тени высокого каштана. «А я думал, ты отправился чревоугодничать». Хоть я и ступал беззвучно и, сделав крюк, зашел со спины, Константин меня как-то заметил. Прервав медитацию, он развернулся ко мне. «Что-то ты мрачен, друг мой? Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердил я. «Саг Виконт Ганик вигеер пригласил меня через полчаса прогуляться за бассейном». Константин выразительно вздернул бровь, а затем сообразил, что я имею в виду. «Зачем ты согласился?» Как я и думал, затея с дуэлью не вызвала у него энтузиазма. Глупая забава взрослых, скучающих детей, желающих пощекотать нервы. Сагар может и придурок, но фиктует отменно. Да и защитные чары первого круга у него неплохо выходят. Мы будем гулять без магии, только с тренировочными глефами. Уточнять, что все будет происходить до первой крови или сдачи одного из дуэлянтов, я не стал. Это и так очевидно. На тренировочных глефах? Беру свои слова назад, усмехнулся Константин. Он не только видел мое умение обращаться с оружием рыцарей, но и на себе его прочувствовал. «Поаккуратнее с ним», — только и попросил он. «Как я понимаю, тебе нужен секундант. Буду рад составить тебе компанию в твоей прогулке». «Но ты, право слово, сумел меня удивить. Тихо, альфский лес, но смертоносен». Теперь пришел мой черед недоуменно выгнуть бровь, подражая Константину. Но затем я сообразил что это просто поговорка жителей пограничья. Да, стойкая любовь к древолюбам зародилась в империи давно. Альвы нам с удовольствием отвечали полной взаимностью, а затем жестко поимели.